Ленинградская область, Тоснинский район, садоводство «Березка» в районе поселка Новолисина, 1 октября, суббота. Женя Пронин возлежал на продавленном бесчисленными телесами и самим временем к тахте. Лежал в невеликом садовом домике, доставшемся в качестве скорее обременения, нежели отрады, семейству Архиповых по наследству от покойной бабки, заядлой огородницы Соблюдая негласный уговор с Машей, шторы на и без того закрытых ставнями окнах были плотно задёрнуты. Так что внутри сейчас темнота стояла, хочешь глаз коли, хочешь пальцами выдавливай. По сути, единственным лучиком света в всём тёмном царстве служил огонёк подсветки от экрана мобильника, по которому в данный момент Пронин, как мог, успокаивал откровенно психующего приятеля. «Ладно, пегенький, ты главное не паникуй», Ага, не паникуй, плаксиво отозвалась трубка. Если они уже Гаврика задержали. Ну и чё? Гаврик пацан реальный, он нас не сдаст. Думаешь? Отвечаю. Внешне бодро, а вот внутренне очень даже неуверенно подтвердил Пронин. А менты? Чего они ему могут сделать? Подержат чутка, да и выпустят. Тачка-то целая, а магнитола... А пусть хозяин сначала докажет, что она вообще была. Кстати, Пегенький, дойди завтра до гаражи Зачем? Насторожился Пегов. Поспрашай насчет этой магнитолы. Надо бы ее на деньги обменять. Там почти новье, пионер, все дела. Она минимум три штуки стоит. Но я готов за полторы уступить. Да сейчас этого дерьма у каждого. Пегенький, поспрашивай. Перебил приятеля Пронин. Мне позарез бабки нужны. Если найдёшь покупателя, сразу звони. Буду недоступен, набери Машку, она мне передаст. Я по камесь на всякий пожарной в универе и в общаге светиться не буду. А где будешь? у неё? Ты чё, сдурел? Там же предки. Там батя, блин, мент. Какой батя? Машкин папаша. Короче, я сейчас на их даче типа нелегально отсиживаюсь. Далеко это? Да не особо. За Павловском, в Новолисино. «А там? А ты чего, типа, в гости собрался? Теоретически могу приехать». После долгой паузы, взятой на согласование ответа с операми, подтвердил Пегов. «Не надо. Я и так здесь на птичьих правах. Сижу, как в норе. Машка даже свет зажигать запретила, чтобы соседи не учуяли. Хорошо, хоть у папаши тут запасы куревые немеренные, иначе бы совсем кисло». Завершив разговор с Прониным, Женя задумчиво полистал мобильную записную книжку и набрал еще один номер. Алло, Чика. Я. Здорово. Да, нет. Почему пропал? Кто сказал? Фигня какая. Про Гаврика? Ну да, чего такое, краем муха слышал. А ты про Гаврика не знаешь? У него, между прочим, еще за прошлую хулиганку судимость не погашена. Во-во, совсем без мозгов, пацан. Но я не за это звоню. Слушай, тебе автомагнитола по дешевке не нужна. Почти новьё. Пионер, все дела. Трасса А-114, Вологодская область, где-то между Жидихова и Леонтьева. 1 октября, суббота. Ночная тьма наступательно обволакивала трассу А-114, по которой со стороны Вологды неслась кавалькада из четырех машин. Третьим номером в ней шел образчик гардовской продукции от Мерседес. Жутко дорогой образчик, но с учетом беспокойной жизни владельца, деньги свои день за днем отбивающий. Как известно, особой фишкой бронированных машин от всего именитого производителя служит тот факт, что внешне отличить бронированное авто от стандартного сможет только профессионал, так как подобные модификации делаются на базе серийных кузовов И лишь повышенный вес до да более толстые стекла выдают усиленную модель. По этой причине непрофессионалы уже имели возможность дважды обломаться, устраивая, казалось бы, безупречно обставленные засады покушения на владельца сей западной автопромной чудомысли. В кожах заднего сиденья представительского бронетранспортера в данный момент утопали двое – авторитетный бизнесмен, Лидер так называемой «Тарасовской ОПГ» Олег Петрович Тарасов и формально руководитель его юридической службы, а на деле особист Павел Тимофеевич Бажанов. И разговор про меж этих солидных мужчин вёлся сейчас очень на непростой. «Мыслишь, всё это пурга, и брюнет, пользуясь случаем, всего лишь жути нагнать решил». Бажанов подобного вопроса давно ждал и к нему готовился. А потому ответил, сделано нейтральное, но все равно давшееся ему не просто неопределенной плечевой пожимкой. Думаю, так и есть. Его люди в нашем городке беспредел учинили, а мы смолчали, утерлись. Вот Брюнет и возомнил, что теперь нас можно и дальше дрючить. Тарасов с сомнением покачал головой. А на хрена ему оно упало? Комбинат он получил, в том числе и твоими, Павлуша, стараниями. На последние слова Павел Тимофеевич болезненно поморщился и возразил как бы с легкой обидой. «Олег, ну при здесь моими стараниями? Ты же прекрасно знаешь, как тогда все получилось. И если бы обстоятельства...» «Обстоятельства!» — Сердито передразнил особисто Тарас. бы твои упыри безмозглые тему с квитком о смерти не профукали, я бы брюнету такую привьяву выкатил». Олег Петрович наморщил лоб, помолчал. И снова качнул головой. Нет, что-то здесь не то. Слишком уверенно Витька со мной говорил. Так, словно бы у него на руках минимум стрит-флаж. Обычные питерские понты. Может и понты? У брюнета на понты прав поболее, чем у многих некоторых. Да. И все-таки сваляли мы с тобой, Тимофеевич, большого мудака. В каком смысле? Надо было и нам с тобой на юбилей магистрали с слегонца харями светануть. И наглотались бы газу, по полной, за компанию. А чем слезами уж лучше газом наглотаться? Резонно заметил Тарас. Кто бы тогда на нас худое подумал? А теперь что? Хватай мешки, вокзал отходит. Срывайся, доказывая, что ты не олень и не тюлень. Ладно, мы по жизни и не такое обосновывали. Другое дело, что... Что, насторожился Павел Тимофеевич, не вовремя это все, все эти говнотерки с брюнетом. Нам сейчас надо бы срочно с Файзулиным что-то решать, желательно раз и близко к навсегда. И Витька в этой ситуации мог оказаться очень полезен, а теперь в нынешнем его состоянии чую пользу от него, как от быка молока. Мда, еще парочка таких залетов, и я, ей-богу, продам к фигам весь этот... Вот у меня уж где бизнес, и уйду в женский монастырь. В женский не пустят, нехотя выдавил ухмылку Бажанов. С такими бабками пустят везде, коротко хохотнул Олег Петрович, после чего откинулся на сиденье и устало прикрыл глаза. Глава 4. Ленинградская область, трасса А114, мотель «Родничок», что в 20 километров от Пиколева. 2 октября, воскресенье. За три часа до начала скоропостижно забитой стрелки придорожный мотель «Родничок» полностью зачистили от постояльцев и прочих случайных персонажей. Бесцеремонно поднятых с кровати дальнобоев и отправили досыпать в аналогичное заведение 10 километрами ниже по течению, выплатив за доставленное неудобство невеликую компенсацию в том же направлении правда безо всякого возмещения морального ущерба и упущенной выгоды вы проводили из тайку трассовых девиц вы проводили к вящему неудовольствию он их ведь ночь с субботы на воскресенье как известно неделю кормит кабачок при заведении скоренько и насколько это было возможно проветрили от смрадного запаха кислого разлитого по столам пива и колом стоящего в воздухе густо концентрированного амбре состоящего из причудливой смеси ароматов вонючих папирос, дешевых одеколонов и недезодорированных подмышек. Руководствуясь принципом, большой бизнес трепетно относится к дресс-коду и кулинарии. В честь высоких гостей в главной зале в кои-то веки раскочегарили символ респектабельности и комфорта – камин. А на заднем дворе кухонные рабочие, получившие спецзаказ на спецшашлык, распотрошили экспресс доставленного барана. Поскольку признанный профи по умерщвлению домашней скотины посредством холодного оружия здесь тисак, живущий в соседней деревне дядя Коля, этим субботним вечером традиционно пребывал в пьяной бессознанке, несчастного овина поручили порешить. Неопытному в этих делах дежурному охраннику. В результате тот сумел прикончить животину лишь с четвёртого выстрела из своего служебного ИШ-71. Вот ведь как оно в жизни бывает. На полигонах, в спортивных залах и в тирах парень всегда показывал отличные результаты. А вдруг, на тебе, моментально скис в противостоянии реальном. А главное, в противостоянии с кем? С бараном. Эвана. Пока внутри мотеля вовсю кипела организационная работа, не менее серьезная движуха наблюдалась и на внешнем периметре. Вот только масштабы таковой сейчас мог бы распознать и оценить лишь специально обученный профессионал. Не шибко доверяя Тарасу, Виктор Альбертович принял решение подстраховаться и расставить на подступах к родничку скрытые наблюдательные, а не же дополнительно мобилизационные посты. По телефонному согласованию с господином Амельчуком личный состав для секреток был подобран из лучших сотрудников охранного предприятия «Квадрига», коим депутат Госдумы негласно в обход запрета на занятия бизнесом владел. А как вы хотели? Мандат он ведь всего на 4 года выдается. Редко когда с продлением удвоения. Так что ж теперь? За ради недолгой государевой службы во благо Отечества все, что доселе нажито непосильным трудом, обнулять? Вот уж хренушки!»